Глава 7. Когда мы на следующий день гуляли с Яновской по аллее, я рассказал ей о происшествиях прошлой ночи. Может, мне и не стоило этого делать, не знаю, но я никак не мог избавиться от мысли, что с экономкой что-то нечисто. Она не удивилась, посмотрела на меня большими кроткими глазами и медленно ответила. Видите? А я так переволновала за вас, что долго не могла уснуть. А потом меня сморил сон, и я ничего не слышала. «Не стоит вам вставать ночью, пан Белорецкий. Если что-нибудь с вами случится, я себе этого не прощу. А насчет экономки вы ошибаетесь. Собственно говоря, она может ходить всюду». Я не придерживаюсь старых правил, что экономка должна подниматься на второй этаж лишь тогда, когда ее позовут. Тут самая ужасная не она, а голубая женщина. Она появилась снова, обязательно произойдет что-то скверное. И с суровым мужеством добавила, «Скорее всего, это будет смерть, и я имею все основания думать, что умру я». Мы сидели в старой заброшенной беседке. Камни от старости покрылись мхом, который после дождей молодо зазеленел. Посредине беседки стояла мраморная девушка с отбитым ухом. По лицу ее ползла улитка. Яновская посмотрела на нее и грустно улыбнулась. «Вот так и мы. Мерзость, запустение — наша жизнь. Вы говорили, что не совсем верите, будто это привидение». «Я с вами не согласна, но если бы и так, что меняется?» «Не все ли равно, от кого страдать, если нужно страдать, нужно искупать грехи?» «Вы их искупили за эти два года», — начал я, — «однако она не слушала». «Люди грызутся, как пауки в банке, шляхта вымирает. Когда-то мы были крепкими, как камень, а теперь...» «Знаете, если расколоть камень из старого здания...» В нем могут оказаться слизники, Неизвестно, чем они там питаются. Но стоит ударить чем-нибудь об этот камень, и он разварится. Так и мы, и пускай ударяют побыстрее. «И вам не жаль этой красоты?» — повел я рукой вокруг. «Нет, только бы побыстрее. Я вообще давно готова исчезнуть вместе с этим гнездом, и не жалела бы ни его, ни себя». Но с некоторого времени я стала замечать, что мне немножко жаль жизни. Наверное, она не такая уж плохая штука, как я думала. Наверное, есть смысл поверить в солнце, друзей, цветущие деревья, смелость и верность. Это очень хорошо, что вы так стали думать. Нет, это очень плохо». Восток рад тяжелее умирать, любя жизнь, чем так, как я предполагала умереть прежде. Прежде ужас был привычным состоянием моей души. Сейчас он превращается во что-то такое, чему нет названия, чего я не желаю. И все потому, что я начала немножко верить людям. Не нужно этой веры, не нужно этой надежды. Лучше так, как было прежде, так спокойнее. Мы помолчали, она наклонила себе на колени желтую полуоблетевшую ветку клёна и гладила ее. Люди не всегда врут. Я очень благодарна вам, пан Белорецкий, за это. Вы должны извинить меня. Я слышала ваш разговор со Светиловичем, этой чистой, доброй душой, единственным, кроме вас, да еще, может, дядюшки человеком в округе. Благодарю. Благодарю за то, что не всюду на земле люди с плоскими головами, толстыми черепами и чугунными мозгами. Кстати, о дуботовке. Как вы считаете, не должен ли я открыться ему, чтобы вместе взяться за разоблачение всей этой мерзости? Ресницы ее вздрогнули. Нет, не надо». «Этот человек очень добр. Он в сотни раз доказывал свою преданность и верность нашему дому. Он не дал Гарабурде подать ко взысканию наш вексель еще при отце, и сделал это не совсем дозволенным путем, вызвал того на дуэль и сказал, что вся его родня будет вызывать Гарабурду до тех пор, пока он будет жив. Но именно поэтому я и не желаю». Чтобы Дуватовк вмешивался, он слишком горяч, мой дядюшка. Ее глаза, задумчивые и грустные, вдруг заблестели. «Пан Белорецкий, я давно хотела сказать вам что-то. После нашего вчерашнего разговора, когда вы клялись, я поняла, что медлить нельзя. Вы должны оставить болотные ялины, оставить сегодня, самое позднее завтра». И уехать в город хватит. От скрипки, уложены наряды. В свои права вступает смерть. Вам нечего здесь делать, уезжайте. Оставьте этот загрязненный столетиями дом, Гнилых людей, их преступления. Оставьте тому, что им больше всего подходит. Ночи, дождю. Вы слишком живой для этого, и вы чужой. «Панна Надея!» — воскликнул я. — Что вы говорите? Меня упрекали уже здесь, меня уже называли чужаком. Мог ли я ожидать, что из ваших уст тоже услышу это жесткое слово? Чем я заслужил его? — Ничем, — сухо ответила она, — но поздно. Все на свете приходит поздно, вы слишком живой. идите к своему народу, к тем, кто живет, голодает и смеется, идите побеждать, а мертвым оставьте могилы. «А вы, вы — не мой народ!» — взорвался я. «А эти люди, запуганные и голодные, — это не мой народ! А Светилович, которому я должен буду изменить, — это не мой народ! А эти проклятые богом болота, где совершается мерзость, — это не моя земля!» «А дети, которые плачут по ночам, услышав топот копыт дикой охоты, которые дрожат от страха всю жизнь, это не дети моих братьев? Как вы смели даже предложить мне такое?» Она ломала руки. «Пан Белорецкий, неужели вы не понимаете, что поздно пробуждать к жизни этот край, меня? Мы устали надеяться. Не будите наши надежды. Поздно, поздно. Неужели вы не понимаете, что вы один, что вы ничего не сможете сделать, что ваша гибель будет непоправимой бедой? Я не прощу себе этого. О, если бы вы знали, какие это страшные привидения, как они жаждут чужой крови». Панна Надея, ваш дом — сильная крепость. Но если вы гоните меня, я уйду в менее надежную, но не оставлю этих мест. Сейчас нужно или умереть, или победить. Умереть, если это привидение, победить, если это люди. Я не уеду отсюда, ни за что не уеду. Если я мешаю вам, другое дело. Но если ваша просьба вызвана только тем, что вы боитесь за меня... «Не хотите рисковать моей шкурой, я остаюсь. В конце концов, это моя шкура, и я имею полное право распоряжаться ею, как пожелаю сам, понимаете?» Она посмотрела на меня растерянно, со слезами на глазах. «Как вы могли хотя бы на них подумать, что я не хочу видеть вас в этом доме? Как вы могли подумать? Вы — мужественный человек!» «Мне спокойно с вами. Наконец, мне хорошо с вами. Даже когда вы такой грубый, каким были сейчас...» Шляхтич так не сказал бы. «Они такие галантные, утонченные, так умеют скрывать свои мысли. Мне так опостырило это. Я хочу видеть вас в этом доме. Я только не хочу видеть вас таким, как вчера, или...» «Или убитым», — закончил я, «не волнуйтесь, больше вы меня таким не увидите» оружие со мной, и теперь не я от них, а они от меня будут бегать, если хоть капля крови течет в их бесплотных жилах». Она встала и пошла из беседки. У самого выхода немного постояла, затем обернулась и, глядя под ноги, сказала, «Я не хотела, чтобы вы рисковали жизнью, очень не хотела» но после вашего ответа, я думаю, о вас в сто крат лучше. Только будьте осторожны, не забывайте брать оружие. Я очень рада, что вы не послушались меня и решили остаться. И я согласна с вами, что людям нужно помочь. Опасность, угрожающая мне, пустяк по сравнению со спокойствием всех людей».